Купцы просили отвезти их к самому командующему, чтобы они могли изложить свою просьбу на алкадских кровопийц. Городские власти, посовещавшись между собой на коротке, отвели купцов прямо в резиденцию Ганнибала. Ганнибал принял их незамедлительно. И не один, а вместе с несколькими военачальниками. Спокойно выслушал жалобу купцов, время от времени поощряя их рассказ легким кивком. Поначалу купцы горланили в несколько глоток, но понемногу выделился некий Гемон, сын Ганнона, человек средних лет, владелец нескольких судов и лавок в Новом Карфагене. Он рвал на себе бороду, когда вспоминал особенно унизительные для купцов сцены — Он говорил, «О, великий господин, невозможно описать все, что сотворили с нами эти головорезы, и мало того было, что обобрали нас до ниточки, что весь обоз присвоили, применяя силу. Когда мы сказали, что пожалуемся самому совету в Карфагене, они обнажили свои срамные места и помочились на нас». Тут Ганнибал остановил его, «Как?» возмущённо воскликнул он. — Что ж делали вы, когда мочились на вас? — Мы, — объяснил купец, — мы были связаны прочными узлами из сагунских верёвок. Сагунских? — удивился Ганнибал. — Почему вы решили, что веревки были сагунские? — Очень просто. Они очень прочные. Я знаю эти проклятые веревки. — Где же они добыли веревку из сагунта? — «Как ты полагаешь, Гимон? Здесь и полагать нечего, великий господин. Веревка эта дорогая. Где алкадам-голазадам? Честно купить ее. Нет у них таких денег. Стало быть, веревка подарена». «Кем, Гимон? Ясно, кем. Это сагунцы подарили веревку и науськали алкадов». Ганнибал решил досконально допросить купца. «Гимон?» — Почему на ускале алкадов эти самые сагунцы, как ты полагаешь? — Скажу, великий господин, не надо быть особым мудрецом, чтобы понять, с какой целью разбойничали эти алкады. — С какой же целью? Объясни нам. Купец перевел дух, вытер губы шелковым иберийским платком. — Цель у них одна. О ней говорили они. промеж собой, чтобы и мы слышали. А цель, значит, такая — унизить Карфаген. Они хвастали, мол, сам Сагунт опекает их, а у Сагунта, мол, есть верный и сильный друг — Рим, что Рим никогда не даст в обиду ни алкадов, ни сагунцев. Ганнибал привстал и обратился к своим начальникам: «Слыхали?» Это пощечина предназначена нам с вами, а купцы просто попались под горячую руку. — Да, — согласились возмущенные военачальники, — значит, мочились на вас? — Да, да, — возопил Гимон. Они все мочились на нас и приговаривали. — Это Карфагену от нас, это совету карфагенскому от нас. — Постой, — прервал купца Ганнибал, — они... «Так и сказали совету Карфагенскому. Истинно! Я это могу подтвердить клятвенно. Мои друзья, по несчастью, скажут то же самое». «Истинно! Истинно!» — подтвердили хором купцы. Ганнибал встал. «Это пахнет войной. Можно снести многое от этих разбойников, но не оскорбление нашего мудрого совета, наших старейшин». Я обращаясь к купцам, значит, мочились и при этом оскорбляли совет старейшим? «Истина! Истина!» — отвечали купцы. Ганнибал развел руками. Подобного еще не слыхивал белый свет. «Да это, несомненно, козни проклятого Сагунта. А если заглянуть поглубже, то и самого Рима». Ганнибал шагал взад и вперед перед купцами, а говорил в сторону своих военачальников. Это сам Бог, сам Валхамон подает нам лик. Невероятно, чтобы кучка алкадских разбойников нападала на наших купцов и при этом оскорбляла наше великое государство и его правителей. Дело здесь явно нечистое. Это на нас натравливают шавок. «А где же хозяева собачек? Вы хотите знать? Я скажу, где. В Сагунти. Только там ищите их, а больше нигде».